Кто примет закладчика, тому быть в великой опале. Земли, где будут жить закладчики, брать на государя. Предвидел Азейку и постарались ее закрыть. У кого в городах загородны дворы и огороды, тому держать на них только одного дворника. А станет держать много крестьян и бабылей, брать за государя в тягло. Бунт закладчиков не состоялся. Но правительство было бессильно вполне покончить борьбу за свои и мирские интересы с интересами частных людей. Оно закладчику грозило кнутом и Сибирью, а принимавшему закладчика неопределенную великую опалой. В 1667 году правительство принуждено было высказаться более определенно, грозить отобраннием поместий и вотчин тем которые снова принимают к себе отписанных в тягло закладчиков и крестьян. Иногда городские тяглецы платились за свое торжество, что по их челобитию возвращали к ним их беглых из земель богатых соседних водчинников.